Я просто только что покончила с любовью, и больше мне некуда идти и не к чему стремиться. Слышу позади себя шаги и с надеждой думаю, что это Лео меня ищет, торопясь сказать, что совершил ошибку. Поднявшись, я вижу, что это всего лишь Грейс. Лая, скидывает она руки, сплошь покрытой грязью. Сморгнув, пытаюсь приглядеться получше. Вечернее солнце, преломляющееся сквозь окна, слепит глаза. На руках у нее кровь. На белой ночной рубашке прямо на груди тоже расплывается темное пятно крови. Она ранена. Сперва решаю я, делая шаг вперед. Она умирает. Сестра снова произносит мое имя, опуская руки, и я делаю еще один шаг к ней, потом еще... Цитата. Это старая история. Я даже устал ее всем рассказывать. Моя история простая и стара как мир. И все равно я не в силах ее изложить. От этого у меня щемит и ноет все внутри. Так что не заставляйте меня это еще раз выкладывать. Не я тут первая, не я последняя. Сами все можете представить. И сами себе можете пересказать.